Глава 16. Штурм. Дымовая завеса действительно отвратительно воняла и резала глаза. Ветер, души теперь со стороны гравиплатформы, стремительно разгонял облако по пустыне. Да только концентрация секретного оружия была все еще слишком велика. Гравициклы летели через зеленую пелену. Но она и не думала заканчиваться. А что еще хуже, видимость упала метров до десяти. Когда облако начало редеть, Тапок достал рацию. «Тапок Алькароно! Слушаю тебя!» Моментально отозвался тот. «У тебя есть план. Как попасть на платформу? Прием!» «Планов у меня два. Хоть один из них да сработает. Первый — гарпунеры. Всадим в дно этого хлана пустынных шакалов пару десятков гарпунов, врубим реверс двигателей на гравициклах, и оно не сможет лететь. Посадим ее, отрубим головы всем и каждому» в беседу вклинивается Полос, и голос его полон снисходительного сарказма. «Голову отрубить — это прекрасно. Вот только если не хочешь, чтобы все твои гравициклы улетели за платформой, так делать не стоит. Видел, сколько гравидвижков на платформе стоит? У нее грузоподъемность несколько сот тонн. Что и еще две дюжины байков? И да, Передавить движки тоже не выйдет. Так что и это самоубийство. Они ли взлетят повыше?» Или втопят так, что мы за ними как банки будем тарахтеть. Ну, или еще проще. В днище откроют какой-нибудь люк и засыплют нас бомбами. А отцепиться быстро не выйдет. Хреновый план, в общем. Хорошо, шайтан. Тогда и второй план. Подойдем поближе. Дадим возможность шестовикам закинуть десяток лучших воинов. Они очистят, удержат плацдарм и сбросят нам тросы. По ним заберется основная штурмовая группа, и мы захватим рубку, после чего посадим платформу и отрубим голову всем этим позорным Иблисом». «А, «Да что ж ты привязался к этим головам?» «По делу давай!» — гаркнул Тапок. «Окей, тогда по делу. Этот план — дерьмо!» — заявил Полос. «Ну все, хватит!» — в голос лидера бедуинов зазвучал металл. «Мы тебя внимательно слушали, и в чем-то ты был прав» но сейчас ты отвергаешь все, что я предложу. При этом сам ничего не объясняешь, не предлагаешь. Я знаю, почему. Потому что у тебя нет вообще никакого плана, не так ли? Лживый язык. Ты никогда не штурмовал платформу. Но зато я знаю, как действуют мары. И я хотя бы знаю, как нужно атаковать. Мы должны. Нет, мы. Алькарон выделил голосом это самое мы. Ничего тебе не должны. Вы трое помогли нам не совершить ошибку, но теперь платформа беззащитна. Свою долю вы отработали сполна. Я даже не призываю вас принять участие в штурме, хотя быстрая смерть был бы там к месту, увы. Но чтобы стать шестовиком, нужно месяцами учиться этому сложному делу. И Я не думаю, что многоуважаемый Тапок когда-либо учился этому мастерству, так что он будет скорее мешать. Мы сделаем все по-своему, а вы смотрите, наслаждайтесь тем, как воины пустыни поступают со своими врагами, без всяких хитростей недостойных истинных бойцов. Когда все закончится, я поделюсь с вами трофеями. Можете не переживать, Алькарон помнит добро». «Ясно», — сухо ответил в и тапок. «Уважаемый Алькарон, мне кажется, вы недооцениваете риски, но, впрочем, это ваши люди. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы пока займемся захватом последнего гравицикла?» «Не смею вам мешать, уважаемые союзники!» — холодно ответил Алькарон. «Полос, Юси, за мной!» Раться на запасной канал, чтобы не мешать своим переговорам координации бойцов многоуважаемого Бухара!» — приказал Тапок. «Нет, ну ты посмотри на этого гордого идиота! Ведь его бойцов едва спасли, и что? Он собирается просто ими пожертвовать, и самое прискорбное, даже не понимает этого!» «Ну и хрен с ним!» Тапак переключил свою рацию на заранее оговоренную частоту, одновременно повернув руль гравицикла чуть правее и отделился от основной группы бедуинов. «Так, слушайте мой план. Сейчас, пока наши союзники лезут со своими прыгунами и гарпунерами, пока пытаются запрыгнуть на платформу, мы ускоряемся и, прикрываясь дымом, обгоняем платформу. Ждем начала штурма и сами атакуем оставшийся гравицикл. Задача. «Захватить, не повреждая. Я пока их выманивал, поглядел на него. Там установлен тяжелый пулемет. Не знаю, как обстоят дела с боеприпасами к нему, но не совсем пустыми же они катаются. Задача понятна?» «Да. А зачем нам гравицикл?» — спросил Юси. «Нам не гравицикл нужен, а пулемет на нем». «А зачем нам пулемет?» — поправилась Юси. но в самом крайнем случае, это неплохая добыча». «Впарим или на что-то нам полезное обменяем?» «Про крайний случай поняла. А в идеале ты что задумал?» «Если у бедуинов ничего не получится, то без тяжелого оружия мы эту хрень не собьем, а вот с пулеметом можно попробовать». «Тапок, ты хоть немного представляешь себе, насколько сложно подбить гравиплатформу?» — поинтересовался Полос. «Нет, но я точно понимаю, что без двигателей она никуда не полетит». Вот только двигатели в бронекожухах. Это самая защищенная часть такой летающей крепости. И даже с тяжелого пулемета повредить их, задача малореальна. Плюс на платформе движков столько, что потеря одного ровным счетом ничего не изменит. Ну, чуть, она будет... ну, чуть медленнее она будет лететь, и все. Значит, будем думать. Пока что я надеюсь, что Алькарон все же знает, что делает. Не переоценивает свои возможности и умения своих бойцов. Захватит платформу, ну и ладно. Но нам ведь тоже обещал с нее добычу. В конце концов, заслужили. Ну а нам достанется неплохой гравицикл, который можно использовать или продать. И, как я сказал, пулемет с него, который можно будет, если не продать, то, к примеру, поставить на нашу платформу. Окей, понял. А с гравициклом что делать будем? Я, если честно, не понимаю, как его можно захватить. «На ходу прыгнуть или влезть через люк?» «Да». «И кто это делать будет?» «А кто у нас смелый все еще на испытательном сроке?» «И кто же?» Тут до пола задошло. «Не-не-не! Даже не думай! Я этого делать не буду! Нахрен!» «Да ладно, не боись!» Успокоил его тапок. «У меня другие планы!» Пока говорили да перешучивались, группа тапка как и планировала, уже опередила крепость токсичных мародеров, у которой похожие вправду были проблемы с ходовой частью. Уж больно медленно и низко летели. Всего-то метров в пяти-семи над землей. Почему они тащатся? Видели же, что всю их наземную группу разбили? Им бы сейчас подняться в небо и улепетывать на всех парах. А они плетутся еще и на такой высоте. В этот момент ветер в очередной раз сменился. Подул северный, сильный моментально разогнавши остатки зеленого дыма. Впрочем, и платформы и бедуины уже вышли из него. Байки бедуинов, приблизившиеся к крепости, уже практически вплотную, были сейчас как на ладони. Но пушка на платформе молчала. Или снаряды кончились, или же у нее были проблемы с углом наклона. Бедуины уже вошли в мертвую зону, и пушка их там достать попросту не могла. Зато пулеметчики маров отрывались на всю катушку, постоянно уменьшая число преследователей. Бедуины несли потери, однако и не думали останавливаться. Более того, над гравициклами и машины Алькарона уже поднялись длинные метров семи в высоту шесты. Они беспрестанно раскачивались, управляемые сидящими на верхушках бойцами бедуинов. С каждым движением вправо-влево амплитуда все возрастала. И вот уже первый прыгун, а за ним еще один. И еще с воплями отпустили верхушки шестов как из пращи, запуская свои тела в воздух и преодолевая оставшиеся до платформы расстояние. Не всем повезло допрыгнуть до цели. Как минимум двое бойцов не сумели долететь до крепости. Один из них смог зацепиться лишь чудом. Висел на одной руке, на которой, к слову, у него было надето подобие кошки, перчатки с крючьями. К сожалению, крепление не выдержало, и человек с криком сорвался вниз с высоты 10 метров, упав в песок. Второй умудрился попасть похоже, прямо под один из двигателей вертикальной тяги. Во время прыжка он промазал, полетел ниже уровня палубы. И все бы для него, может, и обошлось, но внезапно тело бедуина резко изменило траекторию полета и резко провалилось вниз. Полетело так, будто невидимая рука схватила его и потащила вниз. Удар оказался столь сильным, что брызги крови разлетелись на пару метров, а от тела мало что осталось, словно бедолага упал с огромной высоты или сверху на него рухнула тяжеленная плита. Ещё троим бедуинам не повезло напороться на очереди из пулеметов. Они умерли прежде, чем успели прыгнуть. Но все же больше 10 бедуинов оказалось на палубе платформы. И тут расклады резко изменились. Пулемётчики в силу расположения не имели никаких дзотов или капониров. Им нужно было обеспечить максимальную свободу поворота орудия. Но и повернуть пулемета на платформу они не могли. И прежде чем успели что-то сделать, Их немедленно снес шквал свинца, выпущенный бедуинами-штурмовиками. Вообще уровень боевых навыков шестовиков отличался в лучшую сторону от всех остальных бойцов-бедуинов. Они действовали как слаженная команда, причем действовали грамотно, без лишней суеты. Первая пятерка ринулась к пушкам, на ходу поджигая бутылки зажигательной смесью. Вторая пятерка принялась отвязывать от поясов длинные канаты, крепя их на палубе за все, что только было можно. По этим канатам должна была взбираться основная масса атакующих. Тем временем группа «Тапка» догнала последний гравицикл «Маров». Он шел прямо под крепостью, ближе к передней части. К слову, похоже, дымовая завеса устроена бедуинами. «Мару» водителю совершенно не понравилось. Машина вихляла, шла криво. Стрелков вообще не было видно, наверное, они спрятались внутри. Ну, понятно. Экипажу этого гравицикла досталось по полной. Ракеты бедуинов взорвались. И именно этот гравий влетел в самое концентрированное, самое вонючее и опасное облако. Может, и вовсе сдохли, а остался только водила, который, судя по управлению машиной, не ровен час, подохнуть может. Что ж, ситуация складывалась даже лучше, чем тапок мог предположить. Оставалось просто ей воспользоваться. Под брюхом крепости стрелки не могли прикрыть бронецикл с помощью пушек или пулеметов. Да и не до того им. «Так, работаем, ждите моего сигнала!» командовал тапок в рацию, и, не дожидаясь подтверждения, резко сбросил газ. Гравибайки полоза и моментально удалились от него, а вот корпус чужого гравицикла напротив стремительно наползал. Похоже, дымовая дрянь действительно сильно дала по здоровью маров, иначе чем можно было объяснить, что пилот вражеской машины не отреагировал вовремя на быстро приближающийся гравитапка? В последний миг перед столкновением тапок резко прибавил газу, и, бросив руль в сторону, сам просто подпрыгнул вверх. Все остальное сделала за него гравитация. Ему осталось только успеть зацепиться за то, что на кузове вражеской машины, что он, собственно, и сделал. Вот и все. Аполлос боялся. Нет ничего сложного, если знаешь, как прыгать и куда. Мимо пролетел его собственный гравицикл, мгновенно потерявший скорость. Хорошо, что его Мар не сбил. Жаль было потерять такую машину. А так есть шанс за ним вернуться. Он ведь просто остановится и все. Тапок поднялся готова в любую секунду рухнуть на крышу, двинулся к задней части гравицикла. Взяв на прицел оба верхних люка, Тапок отдал по рации команду, и полость ЮСи резым маневром оказались позади броневика. План выглядел простым в объяснении Тапка. Он контролирует крышу. Они сближаются и пуляют свои гарпуны в задние двери, после чего реверсят движки и вырывают эти самые двери. Тапок сверху перевешивается и расстреливает чертям всех, кто обнаруживается в салоне. На деле все пошло наперекосяк на этапе использования гарпунов. Юси успешно выгнала свой в дверь, а вот гарпун Полоза свою дверку не пробил, отскочив вниз, зато успешно вогнался в грунт, сработав якорем. Полос не успел ни отстрелить гарпун, ни сманеврировать. Рывок, и вот уже бывший Мар, кувыркаясь, летит через руль, и пропадает со связи. Остается надеяться, что он выжил. А далее начались еще большие проблемы. Одного гравибайка ЮСи было недостаточно, чтобы затормозить вражескую машину, да только она этого не поняла. Когда четко следуя плану, ЮСи реверсировала движок своего байка, туровок чуть не выбросил ее из седла. Да и двери не вырвала, а лишь швырнула, приоткрыв на четверть. Из щели в двери высунулась рука и, не глядя, выпустила в направлении ЮСи весь магазин из пистолета-пулемета. К счастью, Мар оказался тем еще мазилой. Ни одна пуля не задела девушку но психологический эффект был силен. Юси, задергиваясь, заставил свой байк шарахнуться в сторону. Тут же начала судорожно жать на кнопку отстрела гарпуна. Вот только та не реагировала. «Спокойнее, леди, спокойнее! Сейчас плавно запусти двигатель в реверс, и когда я скажу, держись крепко!» — приказал Тапок. да Юси явно была дико напугана. «М-да...» Учить ее еще и учить. «Отлично! На счет три реверсируй!» Юси, послушно как автомат, дождалась, когда рация голосом тапков говорит 3. и, переведя двигатели в реверс, плавно нажала на газ. Заскрипев, металлическая дверь вновь поползла в сторону, выгибаясь из проема. По идее, теперь щели было более достаточно, чтобы влезть внутрь, так что... «Готовься! Сейчас я тебя освобожу!» С этими словами Тапок выстрелил, перебивая пулей звено цепи. А Юси, увернувшись от цепи, словно плеть, клеснувши по байку, тут же с ревом ушла в занос, оставшись далеко позади. Впрочем, тут уже опытная байкерша сумела укротить свой аппарат и уже через пару минут вернулась обратно. Да только к тому моменту все было закончено. Выстрелив и разорвав цепь, Тапок размахнулся, швырнув в салон вражеской машины одну из своих личных игрушек. не необычный девайс. Выглядящий как призма, предназначенный для одной задачи ослепить противника эдакая многоразовая световая граната. Только батарейку после использования поменяй и снова бросай. После того, как люстра улетела внутрь гравицикла, тапок быстрым движением вернулся в дверной проем, из которого торчала выгнутая гарпуном дверь. Ожидать сопротивления не приходилось. Из всех четверых маров, находящихся внутри, не считая водила, лишь один был более менее в адеквате и вовремя отреагировал на появление тапка поднял дробовик и даже успел единожды нажать на спуск, в тот момент, когда Тапок влез в салон. Но люстра ему дала по глазам, так что заряд картечи прошел в стороне, продырявив многострадальную дверь. Стрелять в ответ Тапок не стал, в этом просто не было нужды. Влетев в салон вперед ногами, ему осталось только распрямиться, буквально вдавив тело Мара в противоположную дверь. Ну а пока Мар не пришел в себя, Тапок уже выхватил нож и вогнал его в глазницу противника. Тот даже пикнуть не успел. Рывок в обратную сторону, и нож вновь в руке, покрыт отвратительно выглядящей слизью и кровью. Резкое движение руки, и вот еще один противник харкает кровью. Последний, кроме водителя, мародер, оставшийся в живых, проморгавшийся после люстры, внезапно задергался, пытаясь отползти от тапка. Как можно дальше. Но тесный салон машины это ему сделать, естественно, не позволил, так что Мар тут же заскулил. «Я сдаюсь, сдаюсь! Пощадите!» Тапок не собирался брать пленных, но и безоружных убивать не любил, поэтому он просто врезал придурку в череп рукоятью ножа, вырубив его на пару часов. Водитель тоже не собирался оказывать сопротивление. Да, он в целом и не мог. На шею крупного длинноволосого блондина висел здоровенный ошейник, на котором перемигивалось несколько огоньков. Тапок уже видал в свое время такие штуки. Их очень любили на Гроксе четыре хозяева приисков. В ошейник вделана система электростимуляции. Как для животных. Если раб не хочет делать что-либо, его херачат током. Сначала не очень сильно. А дальше вплоть до смерти. А если он пытается убежать, то в ошейник встроен еще и 100 грамм взрывчатки. Этого количества достаточно для того, чтобы оторвать ему голову. Причем взрыв произойдет или по команде с пульта, или же при удалении на определенное расстояние от этого самого пульта. Утапка на минуту яростно зачесалась шея. На той планете он провел немало времени, причем именно в качестве раба. Так что каково это быть в ошейнике, знал не понаслышке. С тех пор он ненавидел работорговцев, практически так же, как чистильщиков. Положение парня он прекрасно понимал, но показывать какое-то сочувствие сейчас крайне неразумно. Да и время поджимает. «Эй, парень!» — обратился Тапа к рабу. «Хочешь на волю?» «Кто же не хочет?» — хмыкнул раб и показал себе на шею. «Вот только эта штука на моей шее не пускает! Снять ее без специального ключа невозможно! Попробуешь, и мне оторвет голову!» «Не боись! Сейчас найдем ключ!» тапок лихорадочно обыскивал тела Маров. «Держи-ка пока машину по курсу, не останавливайся! Как тебя зовут-то?» «Вик!» «Отлично, Вик! Давно на пекле?» «Пару месяцев!» Тапок оценивающий глянул на пленника. Та «Здоровый мужик, жирноват. Правда, но ну раз выжил тут, значит, что-то да умеет. Вон, машину вести доверили. Так что он не просто раб, а полезный раб. А до пекла ты кем был?» «Слушай, тебе чего надо?» Занервничал тот. «Да ничего! На свободе, конечно, без ошейника хорошо!» «Но делать что будешь?» «Есть предложение!» «Но мне нужны люди. Нормальные люди с нужными профессиями!» В глазах Вика загорелся искорка интереса. «Но еще несколько назад я был в полицейском спецназе!» «Что-то ты не в форме как действующего спецназовца!» Засомневался Тапок. «Но есть такое!» Кивнул пленник. «Косяк за мной был. Поперли за отряд, устроился в охрану. Пару месяцев посидел, заплыл. Думал уже заняться собой. А тут зеленая вспышка. И вместе с супермаркетом я уже здесь, посреди пустыни. А дальше что? Засел, в засел с коллегами в магазине. У нас была жратва и вода. Немного оружия. Сидели, думали, что случилось и что делать. Но через пару дней заявились бандиты. Мы сначала не поняли, кто это. В общем, мы пустили их внутрь. И что было дальше, думаю, ты догадываешься. Очнулись мы уже связанными. А к токсичным как попал? Продолжая быскать Мара, спросил Тапок. Короче, история долгая, но кратко. Нам удалось освободиться и бежать, захватив вот эту машину. В пустыне мы нарвались на токсичных мародеров. Начали они, значит, нас гонять. Ну и в конце концов подловили, машину перевернули, я приложился башкой об руль, пару наших ребят убили, а одного здорового подраненного у нас на глазах сначала скопили, а потом нацепили на шею такой ошейник, сволочи. С остальными попроще, просто ошейники и за работу. «Мне вот повезло, за баранку посадили». «Понятно». Тапок наконец-то нашел ключ, вставил его в разъем на шее, а шерик тихо пискнул и открылся. Вик тут же стянул его с шеи и швырнул в окно. «О, кайф какой!» Он разминал шею, массировал ее рукой. «Ты не представляешь, какой кайф!» «Представляю», — хмыкнул Тапок. В свое, время, избавившись от оше... в свое время, избавившись от ошейника, он тоже долго не мог привыкнуть обходиться без него. «Так что? Берешь к себе? Только учти, бандитствовать я не буду», предупредил Вик. «Я бандитствовать не собираюсь», ответил Тапок. «Слушай, то, что ты в спецназе был, это хорошо, но спецназ разный бывает. Чего умеешь?» «Умею стрелять, умею воевать, умею водить тяжелую технику». «Ладно. Считай, что ты зачислен в команду на испытательный срок. Так, а теперь слушай мою команду. Пока держись под платформой. Байки бедуинов и девушка на интерсепторе 6006. Союзники». «Принял, босс». «Так, теперь по пулемету. Что на крыше, скажи? Что там по патронам?» «Пулемету?» — удивился Вик, а тапок недоуменно на него уставился. «Он что, не знает, какое вооружение на его собственной машине?» Тут нет пулемета, — наконец сказал Вик. Наверху плазменное орудие стоит, но оно даже не включено. Плазменное орудие, говоришь? Подключить прямо на ходу можно, не проблема. Тапок прямо подобрался весь. А заряды? Вроде всего четыре имеется, и мару жмутся их тратить. А вообще, как мне кажется, орудие не калиброваны, там все настройки сбиты. Четыре выстрела, и нужно калибровку провести, — повторил Тапок о чем-то размышляя. но «Ну, думаю, с этим справлюсь. За один-два выстрела можно настроить». «Не ли тратить два выстрела плазма на калибровку?» – хмыкнул Вик. «Проще продать». «Платформа дороже стоит». «Платформа? Ты собрался пальнуть по платформе?» «Точно. По движкам». «По вертикалкам?» – догадался Вик. «У них высота никакая. Не успеет набрать и...» «Именно». «Огонь!» «Тогда игра стоит свеч! Даже двух выстрелов на настройку не жаль!» «Еще бы!» — мыкнул Тапок, который уже полез к татору орудия. «Эй, босс!» — позвал его Вик. «Но...» «А как тебя звать-то?» «Тапок». «Как?» — усмехнулся бывший раб. «Почему?» «Любопытных шлепаю наглухо!» — без тени улыбки ответил Тапок.